«Приятно было купаться», — проговорил на плохом итальянском насмешливый голос. «Во всяком случае было зрелище. Очень красивая женщина». Говоря это, мужчина вышел из-за деревьев и приблизился к Марианне. Просторная белая одежда придавала ему вид призрака, А благодаря намотанному вокруг головы тюрбану он показался молодой женщине очень высоким. Но она даже не успела подумать, что этот в тюрбане может быть одним из людей грозного Али, которого ей советовали опасаться. Она дала себе отчет только в одном. Слова и смех этого субъекта оскорбили ее. Разбежавшись, она прыгнула и влепила ему пощечину немного наугад, но звонкую. — Грубая скотина! — просидела она сквозь зубы. — Вы шпионили за мною? Какая подлость! Пощечина оказалась полезной, убедив ее в том, что этот турок или эпирот или бог знает кто, не был ее недавним пылким любовником, ибо ее рука встретилась с бородатой щекой тогда как у того лицо было чистое. Но незнакомец беззлобно рассмеялся. — О, вы рассердились! Почему? Я плохо сделал. Вечером всегда я здесь гуляю. Всегда никого. Море, пляж, небо, больше ничего. Этой ночью в платье на песке, и кто-то плавает. Я ждал. Марианна пожалела о своей вспышке. Это всего лишь запоздалый гуляющий. Кто-то из соседей. Проступок не так уж серьезен. — Извините меня, — сказала она, — я подумала совсем о другом. Я напрасно обидела вас. Но, — добавила она, — раз вы были на пляже, вы не заметили, как кто-нибудь вышел из воды до меня? — Здесь нет никого. Только кто-то плыл к мысу в море, больше никого. — Ах так, благодарю вас. Решительный ее мимолетный любовник был Нептуном, и поскольку от этого незнакомца больше ничего не добьешься, она хотела продолжить свой путь. Отвершись рукой от стволки кипариса, она стала обуваться, но незнакомец, видно, не собирался закончить на этом, он подошел ближе. — Тогда вы больше не сердитесь? — спросил он со смехом, показавшимся Марианне немного глуповатым. — Мы друзья? В то же время он положил обе руки на плечи молодой женщине, пытаясь привлечь ее к себе. Но это ему не удалось. Придя в ярость, она с такой силой оттолкнула его, что он потерял равновесие и упал на песок. «Ну и...» Она не успела подобрать соответствующее слово. Как раз в тот момент, когда она свалила незнакомца... Прогремел выстрел. Пуля свистнула между ними. Она ощутила ее дуновение и инстинктивно бросилась на землю. Почти одновременно последовал второй выстрел. Кто-то из-под деревьев стрелял по ним. Тем не менее человек в тюрбане сразу подполз к ней. «Вы не шевелиться! Не бояться! Мишень!» — Это я! — прошептал он. — Вы хотите сказать, что стреляли в вас? Но почему? -с -с -с -с — Он стремительно выскользнул из своей просторной одежды и снял тюрбан, положив его на небольшой куст. Сейчас же его пробила пуля, затем другая. — Два пистолета! Больше нет зарядов, я думаю! — радостно прошептал незнакомец. Не шевелится, убийца придет смотреть меня мертвого. Сообразив, что он хотел сказать, Марианна притаилась в кустарнике, тогда как ее неожиданный компаньон молча достал из-за пояса етаган и съежился, готовый прыгнуть. Ему не пришлось долго ждать. Вскоре песок заскрипел под шагами. И что-то темное появилось между деревьями, приблизилось, затем остановилось. Без сомнения успокоенный тишиной преступник хотел убедиться, что его выстрелы достигли цели. Марианна едва успела разглядеть мощную коренастую фигуру с ножом в руке, как ее незнакомец прыжком хищника оказался на нем, а обхватив друг друга, два тела покатились по земле в отчаянной борьбе. Тем временем выстрелы подняли тревогу. Марианна увидела внезапно замеркавший под деревьями свет. От дома Аламано бежали с фонарями и, безусловно, с оружием. Впереди сам сенатор в ночной рубашке и колпаке с помпоном, с пистолетами в обеих руках. Его сопровождали около дюжины слуг, вооруженных кто чем попало. Марианна оказалась первой, кого заметил хозяин дома. «Вы, княгиня!» — вскричал он. «Здесь, в этот час! Но что происходит?» Вместо ответа она посторонилась и показала на двоих мужчин, по-прежнему сражавшихся с неописуемой яростью и спуская дикие крики. Сенатор испуганно охнул и торопливо сунул пистолеты в руки Марианне. Подбежал к ним. С помощью подоспевших слуг оба противника были схвачены, но в то время как человек с тюрбаном отдался заботам сенатора, Другой был немедленно связан и брошен на землю с грубостью, ясно говорившей о внушаемой им антипатии. — Вы не ранены, господин? С вами ничего не случилось? Вы уверены? — повторил венецианец, помогая незнакомцу одеться. — Нисколько. Спасибо. Но жизнью я обязан барышне. Она бросать меня как раз вовремя барышня о вы хотите сказать княгине господи простонал бедная ломана что за история но что за история если вы представите нас друг другу подала ему мысль марианна может быть мы лучше разберемся в этом я по крайней мере не придя в себя от волнения сенатор пустился в очень многословных и запутанных выражениях совершать обряд знакомства Марианне все же удалось прийти к заключению, что она сейчас предотвратила достойный сожаления дипломатический инцидент и спасла жизнь благородному изгнаннику. Оказалось, что человек в тюрбане, юноша лет двадцати, который без бороды и длинных черных усов выглядел бы еще моложе, носил имя Шахин Дея и был сыном Мустафы. Паши дельвино, одно из последних жертв паши Янины. После взятия их города янычарами и убийства отца Шахин и его юный брат бежали на корфу, где губернатор донцелот оказывал им щедрое гостеприимство. Они жили в верхней части долины в приятном доме, где всегда находились под присмотром дозорных крепостей. К тому же двое часовых постоянно несли вахту у их дверей, но невозможно, конечно, воспретить молодым княжичам гулять, где им вздумается. Нападавший, по всей видимости, посланный Али, был одним из тех диких албанцев с Химарских гор, чьи бесплодные вершины вздымались с другой стороны Северного канала, что подтверждала красная повязка на его голове. Костюм его состоял из широких панталон и короткой полотняной юбки, жилета с серебряными пуговицами и холщевых туфель на веревочной подошве. Но за широким красным поясом, затягивавшим его талию сильнее любого корсета, слуги сенатора нашли целую выставку оружия, настоящий передвижной арсенал. Между тем, после того, как его связали, Человек замкнулся в молчании, и из него не удалось вытянуть ни единого слова. Его привязали к стволу дерева и поставили под присмотром вооруженных слуг, тогда как Аламана послал гонца в крепость.